Фантастический роман пф, «Наука» Начитывает Балашов Егор, автор «Балашов Егор». Глава четвёртая. Другие мои произведения вы можете найти в сообществе ВКонтакте Rad stories Также я публикуюсь на «Проза.ру» и выкладываю треки на торрентах. Надеюсь, вы получили удовольствие от прослушивания моей начитки. Связаться со мной можно через ВКонтакте. Космос вообще не располагает к интересным и насыщенным историям. Слишком много пустого пространства между искрами, которые можно назвать оживленными, населенными или хотя бы обжитыми. Да, для того, кто родом с Земли, невозможно представить всей этой вселенной скуки, когда космический корабль рвет законы физики и преодолевает световую скорость. Слишком быстро, чтобы представить и просчитать, но невозможно медленно, чтобы действительно. путешествовать с комфортом. а Зато наука, если ее еще можно называть этим словом, постигла законы квантовой запутанности, мнимой определенности и механики черного ящика, и еще ничего не объяснила. Да, она дала инструменты, закономерности, формулы, которые что-то описывают, но ничего не объясняют и не доказывают. Из этого можно сделать два вывода. Первый, фундаментальный о том, что наука – не что иное, как еще одно очередное мировоззрение. Наука уже доказала свою несостоятельность со всеми ее формулами, моделями и экспериментами, хотя бы даже потому, что объем исключений во любом правиле должен быть конечным, если мы говорим о научном аппарате. А на деле выходит, что большинство тезисов работает только в конкретных условиях. А второй вывод дарит человеку и человечеству призрачную надежду, что природа среды, в которой мы обитаем, не ограничивается физическими законами и не нуждается в формальном описании. Ладога пронзала пространство с относительной скоростью 88 миль в час, что по меркам космоса, тьфу! Скорость это измерялась относительно ближайших кораблю точек пространства. Однако, если замерить скорость корабля как материальной точки относительно центра галактики, то в одних случаях она равнялась абсолютному нулю, а в других измерениях та же материальная точка под названием Ладога двигалась с постоянным ускорением равным скорости света, помноженной на мнимую единицу. А теперь сделаем мысленный эксперимент. и решим задачу, в которой поезд выехал из точки А в точку Б, и на это потратил примерно 42 дня. Причем точка А и точка Б могут быть произвольно взятыми. Сложно. Так вот и летают все давно, перестав удивляться, что полет до спутника той же планеты может занять в разы больше времени, чем скачок на противоположный край галактики. И мы бы уже давно научились совершать такие прыжки в пространстве, которые позволяют преодолевать любое расстояние не более чем за 42 земных дня, если бы перевооткрыватели и их коллеги не лишились бы рассудка при попытке осмыслить принцип такого перемещения. Кстати, на любой планете в обязательном порядке теперь устанавливают памятник умалишенному физику на центральной площади крупнейшего города с космопортом. Так, в наседание потомкам. И все же... Это занятные факты и только. Они редко интересуют работников флота. В рядах ученых уже вторую сотню лет царила фрустрация. Инженеры и пилоты легко обходились без сложных выкладок. А те, кто умудрялся оснащать космический флот все новыми образцами техники, уже давно перестали пытаться что-то кому-то объяснить. «Да оно, ну, либо тебе дано, либо нет», разводили руками ребята в испачканных спецовках. «Это же как кататься на велосипеде. Книжки читать бесполезно, надо пробовать». И все же, таким одаренным приходилось тесно сотрудничать с нормальными инженерами, ведь прыжки работали только вне атмосферы и всегда выводили путешественников недалеко от желаемой точки пространства, но всегда в стороне, подальше от скопления массивных физических объектов. Швартоваться, приземляться и стыковаться им приходилось, руководясь классическими представлениями о вселенной и физике. Ладога вместе с экипажем пятые сутки дрейфовала в состоянии неопределенности. По ощущениям, полет должен был продлиться еще неделю. Все было штатно и обычно. Навигационная аппаратура выключена. В состоянии неопределенности нет нужды корректировать курс. Можно просто расслабиться и получать удовольствие. В этот раз же даже связь с миром работала исправно, и члены команды могли привычно шерстить сеть, получать новости и спокойно переписываться с родными и знакомыми. Но гнетущее напряжение, нарочитое спокойствие и отрешенность капитана вгоняло остальных в тоску. Но они даже не пытались заговорить друг с другом, они выполняли свои обязанности, словно и не замечая остальных. От такого напряжения только нарастало и крепло. Дарью разместили в медицинском отсеке, и она в первые часы после старта за головой ушла в инспекцию кабинета. Бесконечные скляночки, порошочки, таблеточки вызывали у нее искреннее недоумение. На борту же есть медицинская камера. Зачем иметь в наличии те же седативные, если автоматика способна устранить любой дискомфорт? Допустим, Анатолий перестраховывается и имеет набор препаратов первой необходимости на случай выхода из строя автоврача. Но зачем такой богатый ассортимент и в таком количестве? Ладно, вот эти и эти Дарья смогла опознать, но дюжина флаконов пестрила совершенно незнакомыми названиями. Еще десятка-два наименований казались смутно знакомыми, но скажите мне на милость, что делать с вот этой? Трехлитровой банкой, набитой на три четверти, пестрыми разномастными капсулами. Есть их наугад горстями? После того, как она четвертый раз проснулась в своей каюте, ей стало как-то не по себе. Она уже пятый день наводила здесь порядок, сортируя лекарства и прочую утварь. И до сих пор к ней так и не заглянули. Медотсек комплектовался портативным генератором. питательной пасты, и девушка просто брала очередную дозу, когда чувствовала голод. Но теперь, когда уборка закончилась, и она оглядела труд рук своих, пришло осознание, что прошло уже довольно много времени. «Здравствуйте», — обратилась она к молодому парню, откинувшемуся в кресле пилота. И «Я Даша, ваш новый медик. Если вы позволите, я бы хотела познакомиться, провести первичное обследование». Пилот сфокусировал удивленные глаза на лице девушки. «Как ты сюда попала? Мы же в космосе!» Сонная растерянность на лице Леонида сменилась озабоченностью и страхом. «Леонид Чекалов? Я права? Я была нанята в качестве бортового медика на Лее. Нас же знакомил Анатолий, когда я только прибыла!» хм, «Допустим». Парень немного успокоился, но продолжал коситься на девушку с подозрением. «Но где...» «Ты всё это время была. Я готов поклясться, что нас на корабле было только трое. У себя в каюте, в медицинском отсеке. Там столько барахла. Я пыталась разобраться и сделать перепись веренного мне имущества». «У нас есть медицинский отсек?» Пилот, видимо, вызвал перед собой схему Ладоги. Нет, никаких голограмм он не проецировал, довольствуясь виртуальным интерфейсом. Отметила про себя Даша. «Но ладно». «Спишем эту неучтивость на крайнее ошеломление». «А, да. Вот. Я думал, что слева от грузового отсека находится подсобка». «Нет, подсобки у вас нет!» Покраснев от злости, чуть ли не прорычала М -м -м, девушка. «А ты всегда так встречаешь новых коллег? Или этот для меня решил сделать исключение?» «Между прочим, я квалифицированный специалист, и у меня нет особого желания продолжать общение с подобными хамами. Вот!» «Ну, извини. Я пилот. Леонид». У меня нет привычки лазить по закрытым помещениям. Просто до тебя в этой комнате Сима хранила разные железяки. На твоем месте я бы не распинался, а дозиметром проверил апартаменты. Все-таки там до тебя жили старые военные двигатели и канистры с отработанной смазкой и топливом. Стой, так ты реально врач? Внезапно кардинально изменив тон, проникновенно поинтересовался э, Леонид. Возможно, ты действительно можешь помочь Симе. «Это наш механик, она... Ну, что я тебе рассказываю? Кроме неё и Анатолия, на борту больше никого нет». Пилот почесал затылок. «Или есть?» «Я при взлёте был немного не в себе. И хоть убей, не помню, как тебя взяли в полёт. Может, ещё что-то где-то неучтённое есть?» «Не беспокойся!» — язвительно ответила Даша. «Если и есть, то ты этого не заметишь!» «Пойду познакомлюсь с механиком лучше. Может быть, она нормальная?» «Стой!» Пилот вскочил с места и ухватил девушку за руку. «Подожди, сейчас не лучшее время. Давай через часик. Я сам схожу и позову ее сюда. Ладно?» Резкий переход на просительный тон заставил Дашу опешить. «Тогда я доложусь Анатолию», — предложила она. «А вот это вряд ли. Наш капитан заперся у себя и не отвечает. Никогда его не видел таким... таким злым. Он выходил часов десять назад сюда». Осведомился, как идет полет, и не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Но смотрел он на меня так, словно придушить ха собирался. Даша ойкнула и села. «Кажется, это из-за меня. Но я же не знала, я ведь и правда квалифицированный медик. Просто...» «Что не так? Не может он из-за тебя так с ума сходить. Ну, что могла натворить такого страшного одна молодая девушка?» чтобы такими страшными глазами смотреть на своего верного пилота, товарища и соратника. «Мне так стыдно. Я правда врач широкого профиля. Это была дополнительная специальность нашего университета. Я по основному профилю... Я ксенопсихотерапевт». «Ты чего?» — после минуты молчания Леонид переспросил девушку. «Я специализируюсь на изучении отклонений поведения и иных форм жизни». «Так ведь не было еще контакта третьего типа!» – опешил пилот. «У нас нет ни одного инопланетянина. Где-то кто-то, говорят, сталкивался с блюдцами чужих, но это настолько редко». «Теоретически. По идее, при контакте с другими цивилизациями я должна суметь сделать их типовой психологический портрет, независимо от того, насколько чужеродным будет их сознание». Но специализируюсь я на изучении отклонений их поведения. Это очень сложно. Не зная базовой модели мышления, судить о девиациях... Леонид сморщил лоб и оскалил правый клык в попытке простимулировать мыслительный процесс. Другими словами, ты училась изучать то, чего нет. Не существует и быть не может. И даже не так. Ты училась находить ошибки, браки в том, чего нет. Это вообще реальный университет или... А покажи мне диплом. Даша сложила руки, как пристыженная школьница. Все документы находятся у капитана судна. И тут Андарья увидела, как пилот сначала хрюкнул, пытаясь держаться, а потом и загоготал в открытую. знаешь, знаешь, что нам э, диспетчер знаешь, что нам сказал. Перед отлётом он заявил: "Я очень рад, что теперь ваш врач вернулся. Надеюсь, он сумеет вас вылечить". Я ещё тогда удивился, что он имеет в виду. Я только из госпиталя после аварии. Про болячки Симона он не знает, от чего нас должны лечить. А он нас пси... он нас в психу записал. В дуркий день открытых дверей. А я-то думал, почему нас в первую очередь отправили. Зеленый коридор дали, да, Даша. Ну, не переживай, Анатолий не будет долго злиться. Он мужик нормальный. Да, но подколол ты его знатно. Пунцовая девушка уперлась взглядом в пол и даже дышать перестала. Боже, спасибо, Даша. Знаешь, в последнее время настроение отвратительное. Ничего не получается. Внезапно посерьезнел пилот. Тупо, глупо и ничего не выходит. Да не, не стоит сейчас все рассказывать, но похоже все напрасно было. И сам я тоже загнался. Вот сижу и терзаю себя. Обнадежил и ничегошеньки не смог сделать. Хм. А вот ты появилась и немного полегче на душе стало. Давай чай выпьем. И, и я продолжу. Ты спал когда... Низкий грудной голос угрожающий протрубил над левым ухом Леонида. Сима вперила кулаки в боки, и угрожающий нависла над парнем. — Спал ты когда? Ты посмотри на себя. Уже на зомби похож стал. Ты себя угробить решил. А руки, а руки трясутся, как у старика. Давай так. Если ты спать не ляжешь хотя бы на шесть часов, то я вколю тебе снотворное. Понял? — Сима. Голос Леонида перехватило, и он вдохновленно простонал «Сима!». Сима взяла в охапку бедного пилота и оторвала его от земли. Уже в воздухе он затараторил «Сима, хватит! Ну, куда ты меня тащишь? Я этих мелких уже почти поймал. Мне еще, ну, еще два часа работы нужно, и я смогу тебе подсадить колонию. Сима, не дури! Я не ребенок! Не надо меня!» Пеленать и убаюкивать. я еще вполне способен работать, смотри. Да, посмотри же ты, я уже подобрал ключ шифрования. Я смог направить часть колонии на магнитную ловушку, но я не могу переписать их ядро. М -м -м Почти выходят. Водруженный на свою койку пилот внезапно рассверепел. Ударил смуглую женщину по щеке, вскочил, снова сел. Семь часов. Потеряно заявил Леонид, рассматривая свои пальцы. Сверху. Колония ботов распадется через 7 часов. Если я до этого времени не придумаю, как хакнуть ядро системы, то они просто отключатся. Я должен пытаться. Леонид уставился влажными глазами в ничего не выражающее лицо женщины. Хоть они и сидели сейчас на одной койке, но парню приходилось задирать подбородок, чтобы увидеть ее большие карие глаза. Нет. Сима его не привлекала как женщина, она для него была чем-то средним между голодным медведем-шатуном и матушкой. Суровая, грубая, большая, и притом мягкая и такая родная. Я могу перенаправить колонию ботов куда хочу, но лечить они будут только мое тело, все бесполезно. Я уже все перепробовал, я только могу подделать их внутреннюю связь, этого достаточно, чтобы привести их в твою ловушку... Она потрясающая, но дальше швах ни в какую не выходит. К завтраку это будет четыреста грамм бесполезного металлической пыли. — Прости. — Нет. Все хорошо. Облегченно вздохнула Сима. — Значит, я на станции Марата схожу. — Зачем Анатолию понадобилось туда так срочно прыгать, не знаешь? — И я не знаю. — Но это ничего. Лень, поспи. — Надо. Ты хороший мальчик. «Ты так уже очень много для меня сделал, эти месяцы для меня были... Посмотри, я счастлива! Я нашла самую лучшую компанию, лучше и быть не могло!» «А в чем дело?» — робко вставила Даша. «Я ничем не могу помочь, я, я ведь врач!» «Не лезь в это, девочка!» «Просто старая толстая Сима стала совсем старой!» «Синдром Махорского...» Смотря в стену, сказал Леонид. «Новый модный ментальный вирус. Я так и не могу понять, как эта херня работает. Вроде как компьютерный вирус, только в голове». Даша вскочила, округлив глаза. «Да сиди ты!» Махнула рукой Сима. «Не заразно. Передается при общении через Энигма канал. Чисто военная плюшка. Вот отдала долг Родине. А в благодарность хоспис». Но благодаря Анатолию я еще долго протянула. Только медкапсула работает сейчас на одну меня. Через четыре часа кожа струбьями покрывается. Мясо гнить начинает, из глаз сокровится. Дальше хуже. Да, Леня, теперь я уже четыре часа. Даша встрепенулась, желая поделиться познаниями и возможными вариантами. Если не лечение, то купирование болезни. «Ой, да сиди ты!» Снова махнула Сима рукой на девушку. «Все я знаю!» И пробовала, и нейропрограммирование, и чипы имплантировала, и к шаманам ходила, гипноз делала. Думаешь, умная? 144 случая заражения описано, и 7 лет — лучший результат. Знаешь, как его наши назвали? «Ксенос». Они всерьез считали, что это чужая форма жизни и разума. Да и сейчас считают. — А что вы тогда с медицинскими ботами делать собираетесь, если надежды никакой нет? — Это даст время. А дальше мы хотели Глорьского жука подсадить. Даша побледнела и лишь титаническим усилием воли подавила рвотный позыв. — Это же... — Да, — продолжил Леонид. — Жуткий паразит, подчиняющий разум людей. обитает на болотах Глории. Мы прикинули, что если этот тварь легко подавляет разум человека и способна им манипулировать, то не потерпит и психовирус Махорского, а там можно будет думать насчёт физического удаления личинок при помощи тех же самых ботов. — Это ужас! — бледная девчонка оперлась спиной о стену. — Это единственное, что осталось попробовать, — спокойно поведала Сима. — Армия уже всё остальное попробовала. И токсическое поражение мозга, и лоботомия, и в кому людей сбрасывала. И все равно семь лет крайняя граница. А Жучков не подсаживала из соображений гуманности. Вот такая лицемерная у них гуманность. Зато у нас надежда осталась. Леонид? Спит он. Не буди его, Даша. Пусть поспит. В таком состоянии он ничего не сможет.